Магда Пфефер торопилась в Торнов на свидание с дочерью. Сегодня Эрике уже 12, скоро 2 года, как из её зверёныша делают человека. По скупым письмам, хранящим следы цензуры, сложно было понять, насколько успешно это происходит. Правда, в последнем письме Эрика намекала, что её за что-то похвалили. А фрау Ульф сказала, что если так будет продолжаться, то может быть рассмотрен вопрос о её возвращении в семью. Сердце Магды было переполнено радостью. "Кого-то разыскиваете?" раздался голос, когда Магда вошла в холл и в растерянности остановилась, озираясь по сторонам. Магда повернулась на голос и увидела высокую, худощавую сотрудницу в униформе. Сотрудница вышла из небольшой стеклянной будки и приблизилась к неожиданной в этот час посетительнице. Ее серые глаза на скуластом лице, в обрамлении белокурых волос, внимательно смотрели на Магду. «Да, воспитанницу Эрику Пфефер из группы номер четыре. Я ее мать, а у Эрики сегодня день рождения». «Пойдемте со мной», — сказала сотрудница, и Магда засеменила за ней. «Я ее мать, а у Эрики сегодня день рождения». Пройдя длинный коридор, блондинка остановилась напротив старинной широкой двери из натурального дерева и попросив Магду подождать, скрылась за дверью. Вскоре она вышла, но не одна, а в сопровождении ещё одной женщины, также одетой в униформу. Это фрау Зольф, воспитательница вашей Эрики. Дальше она будет вами заниматься, сказала блондинка и поджав губы, удалилась. Фрау Золф напротив была приземистой брюнеткой с заметным животом и задом. Она взглянула на Магду и сказала: "Воспитательница Золф, я веду группу, в которую входит ты ваша дочь. Как я понимаю, вы хотели бы её повидать". "Совершенно верно, фрау Золф. Сегодня у Эрики день рождения". "Это замечательно, но ваша Эрика наказана". Как наказана, ведь она писала: "Да, в последнее время дела её пошли лучше. Она даже начала больше внимания уделять школьным предметам. Однако буквально несколько дней назад произошёл вопиющий случай". Сердце Магды сжалось. Она едва нашла в себе силы, чтобы спросить: "И что же она совершила?" Она самовольно покинула территорию детского дома, причём подбила на это ещё двух воспитанников. Весь наш свободный персонал в течение 3 часов разыскивал беглецов. Так уж и беглецов. Дети, пожалуй, просто хотели погулять. Фрау Зольф так взглянула на Магду, что та пожалела о своих словах. Она замолчала и опустила голову. Воспитательница упёрла руки в бока и, глядя на Магду, словно та была сумасшедшей, чётко выговаривая слова, произнесла: "Вы что, мелочка, ничего не понимаете? У нас специальное учреждение. Самовольная отлучка относится к техчайшим нарушениям дисциплины, а организация групповой отлучки по дерзости превосходит всё остальное, что допускают наши воспитанники". И что же теперь? А ничего. Отправляйтесь домой. Ведь вы же приехали из Берлина. Да. Ну вот, это совсем близко, никаких проблем. Но у Эрики день рождения. Разве она должна была думать? Магда всхлипывая, сбивчиво произнесла. А мы с вами много думали в 12 лет. Я ничего не могу поделать. Разве что директор сможет вам помочь? Директор Эккерт долго смотрел на Магду, сидящую перед ним на стуле, потом встал и начал описывать круги вокруг бедной зарёванной женщины. Слова его напыщенные речи не доходили до её сознания, готового помутиться. Она всё ещё не могла представить, что может сегодня не увидеть дочь. В всякий раз, когда директор замолкал, Магда пыталась раскрыть рот, чтобы вставить хотя бы слово в защиту дочери, но господин Эккерт, не давая ей это сделать, начинал снова выбрасывать убедительные, разъящающие слова. Его длинная фигура вдруг поплыла у Магды перед глазами, и она стала сползать со стула. Присутствовавшая при разговоре фрау Узольф подскочила к ней, чтобы поддержать обмякшее тело. В тот день Магда Пфеффер так и не повидалась с Эрикой. Наглотавшись таблеток, сморкаясь и утирая пот, она сидела на сиденье в автобусе, который увозил её в Берлин.